Вы ввистла, как таковое предстаёт в клубе мертвецов неким изящным раритетом, отделённым от обыденности временем или панцерем закона, и не имеющим ничего общего с подлыми или отчаянными преступлениями, которые большей части приходилось расследовать Далглишу. Убийство здесь ассоциируется с опрятной служанкой викторианской эпохи в Чепсе, с лентами, подгорядующей в дверь спальни, затем как Аделаида Барклет готовит мужелекарство. И блестязной ручки, протягивающей сквозь решётку Эдинбургского полуподвала чашку какао, куда может быть подмешан мышьяк, с доктором Уэмсэном, почтящим гостей пирогом на посмертном чаепитии своего богатого родственника. С Лизи Борден, жарким масачуситским летом, крадущейся с топором в руке по тихому дому в Фоул-Ривер. У каждого клуба есть своя изюминка. У клуба мертвецов это планты. Если за всегда ты спрашивает, что с нами будет, если мы лишимся плантов, то звучит это так, что с нами будет, если на нас сбросят атомную бомбу. Не то, что эти вопросы вовсе лишены смысла, но застряют на них внимание только люди с больным воображением. Судьба подарила мистеру Планту, можно подумать из-за своей благосклонности, клубу пять здоровых и ухочастых горчек. Три старшие роза, лилия и гортензия уже замужем, И регулярно приходят помогать. Две младшие, Магнолия и Примула, работают официантками в столовой. Глава семейства исполняет должность управляющего, а его жена, по общему мнению, одна из лучших поварок Лондона. Именно Pantai поддерживает в клубе дух городского фамильного гнезда, благоволичие которого зверено семейству преданных, сметливых и выдержанных слуг. Члены клуба, живших в своё время в таких домах, греют уютное чувство, что они вернулись к собственное детство. Прочие же остро ощущают, чего были лишены. Чудачество плантав только делает их интереснее, не ставя под вопрос их деловитость, а это можно сказать лишь о немногих клубных служащих. Хотя Данглш и не был членом клуба, он иногда там обедал и с плантам был знаком. Хорошо было и то, что по необи́снимимому сродству душ Плант ему симпатизировал. Плант без выражения показал ему всё, что он хотел увидеть, и ответил на все вопросы. Далглиш не было муж слишком уж упирать на свой неофициальный статус. Сказано между ними было немного, но этого хватило, чтобы они великолепно друг друга поняли. Плант провёл Далглиша в маленькую спальню, окно на улицу на первом этаже, которую неизменно занимал Шеттон, и пока Далглиш изучал комнату, он не спускал с него глаз. Если бы не привычка работать под чужими взглядами, Догглиша могло бы смутить столь пристальное наблюдение. Наружность у плана была запоминающейся. Рост 6 футов 3 дюйма, плечи широкие, лицо бледное и мягкое, как замазка, левая скула под диагональю рассечена тонким шрамом. Это полученное в юности отметина, результат заурядного падения с велосипеда на железные перила, так сильно напоминало дуэльный шрам, что план, не устоявшись перед искушением усилить эффект Постоянно носил пенсне и стриг волосы ёжиком. Это делало его похожим на офицера-злодея из фильмов про нацистов. Униформа была под стать такому образу: тёмно-синий шерстяной костюм с миниатюрными черепами на обоих лацканах. Это вульгарная и вычурная деталь, введённая в употребление в 1896 году основателем клуба, ныне как и сам плант, освещена временем и обычаями. Во всяком случае, члены клуба всегда несколько недоумевали, слыша замечания гостей по поводу странного вида планта. В спальне смотреть было почти не на что. Сквозь тонкие тереленовые занавески пробивался тусклый свет октябрьского дня. Гардероб и комод были пусты. Настоявшем у окна небольшом письменном столе светлого дерева лежали только чистый блокнот и стопка печи бумаги с эмблемой клуба. Узкая, свежезастеленная кровать дожидалась нового жильца, план сказал. Офицеры с Софьевского уголовного розыска забрали его пишущую машинку и одежду. Сэр. Они искали бумаги, но не нашли ничего стоящего, только пачку коричневых конвертов, листов 50 чистой бумаги и пару листочков копирки. Вот и всё. Он ведь был аккуратист це. Это правда, что он из года в год жил здесь в октябре, во вторую половину месяца, сэр. каждый год и всегда в этой комнате. На этом этаже у нас только одна спальня, а высоко подниматься по лестнице он не мог из-за сердца. Здесь, конечно, есть лифт, но он говорил, что не доверяет лифтам. Так что эта комната была за ним. Он здесь работал? Да, сэр. Почти каждое утро с 10:00 до 12:30, потом обедал и снова работал с 2:30 до 5:30. Это если ему надо было печатать. Читать и делать выписки он ходил в библиотеку. Напечатать в нашей библиотеке не разрешается, чтобы не беспокоить других читателей.